Глава 15. Лэнс Ха это не забудет, а она и не должна, отрезал Элен, обменявшись приветствиями с группой обративших на него внимание людей. При этом он не упустил возможности проверить их поверхностные мысли, параллельно отслеживая реакцию всех прочих гостей. Эридов в свою очередь пыталась вычленить из толпы ярых недоброжелателей, которых выводило из себя одно только имя Нойр. Это более не играло особой роли для обновлённой цели дуэта. Но могло сильно помочь в перспективе. Кажется, наши недоброжелатели организовали клуб ненавистников Эллен Нойер. Иначе я не могу объяснить, что именно побудило их всех собраться в восточной части зала. Да, верно, смотришь. Я говорю именно об этой группе. Эллен перехватил недобрые взгляд седого как лунь, но сохранившего отличную физическую форму старика, в довесок оказавшегося анимусом золотого ранга. При этом некогда он точно находился на пике силы. но, по-видимому, время и отсутствие практики взяли свое, откатив практика на пол ступени назад. Прочем, с тем же успехом причиной его ослабления могла стать травма, суть это не меняла. Среди потенциальных врагов старик был сильнейшим, вдобавок пользовался большим уважением. Это было отчетливо видно потому, как к нему обращались коллеги. Примерно половина из них те, чьих вот прысков я отодвинул от кормушки в собственном лице. Про остальных пока сказать ничего не берусь, но... Всегда есть одно большое но. В данном конкретном случае, оказавшийся подозрительным юношей, нежно теребящим массивный перстень на указательном пальце. Украшение насобственно украшением и нисколько не походило, а характерный отголосок пропитавший металл анимы прямо указывал на артефактную природу предмета. Здесь есть кое-что подозрительное. Никто не запрещал гостям иметь при себе определённые артефакты, вроде хранилищ или защитных комплексов. Но этим не злоупотребляли даже самые эксцентричные личности. Сейчас же Элен был практически уверен в том, что артефакт на пальце юноши не имеет ничего общего с хранилищем, так как вместо поглощения анимы кольцо её выплёскивало в окружающее пространство. Эта черта не была характерна и для связок рун, направленных на защиту хозяина. В неактивном режиме такие предметы были зациклены в себе, за счёт этого не теряя ни крупицы анимы. К примеру, ни посох, ни шлем хоть последние и нельзя было отнести к классическим артефактам, не могли продемонстрировать такую же отрезанность от мира. Мы не подойдём ближе? Вопрос закономерный, но для более подробного анализа кольца мне нужно по меньшей мере взять его в руки, покачал головой перерождённый, начавший склоняться к игнорированию проблемы. В конце концов, этот зал был под завязку наполнен анимусами, среди которых практически не было мирных представителей этого тяжёлого ремесла. В такой ситуации и серьёзно вредить гостям на приёме мог бы или Аниму с алмазного ранга, или слаженная тройка его платиновых коллег. Придерживаясь плана Ирида, ответив неоформленной в мыслях волной одобрения, Напарница экс-абсолюта вернулась к работе, щедро развешивая на попадающихся ей людей ярлыки. Элен же был вынужден отвлечься на общение с теми, кто выказывал желание хотя бы поздороваться с наследником Среднего, а значит, вполне себе важного клана Ноир. Несколькими минутами ранее, внутренний сад первого дворца. Госпожа Ланеска, господин велел поинтересоваться, как всё прошло. Остановившись под ливень, как никогда мрачная женщина, носящая очки и претенциозный юноша, был вынужден терпеливо дожидаться, пока та придёт в норму. Хуже, чем хотелось, зло бросила Ланеска, после чего добавила: "Но лучше, чем могло бы быть. Хотя бы в лекарственных травах этот шинок ничего не смыслит". Не слишком приторный, но легко узнаваемый запах особой выжимки трав витал вокруг Лонески с самого выхода в сад. Лишь по этой причине она, выведя столь нелюбимого ей наследника Нойер на разговор, привела его не в отдельную залу для переговоров, а наружу, туда, где так, кстати, резвился свободолюбивый ветер. Сколь бы бестиа не упавала на неосведомленность Нойера, отказаться от возможности и вовсе не дать ему учуять запах не могла. Иными словами, наши предположения нашли подтверждение. Равнодушный прищур юноши как-то резко изменился, и Ланеска почувствовала, как по её, по её коже побежали мурашки. И на остаточное действие препарата, в число основных эффектов которого входило усиление эмоциональных проявлений, это списать было нельзя. Вероятность крайне велика, но делать выводы пока рано. Ланеска, глядя в ту сторону, куда ушёл Ноер, медленно выдохнула. Ей не впервые было разыгрывать саму себя, но на прием пустяковых, но психотропов, она пошла впервые. Ей пришлось это сделать, ведь иным способом продемонстрировать вероятному эмпату подлинные, неотличимые от реальных эмоции, было невозможно. Интуиция не подводила меня раньше, не подвела я сейчас, подумала Ланеска, перед глазами которой пронесся целый холидоскоп образов от и до посвященных заинтересовавшему ее юноше. Еще в их первую встречу ей показалось очень странным, холодное, присущее или закаленным в боях воинам, или мудрым старцам спокойствия, продемонстрированное отпрыском главной ветви Ноер. Но ну а после того, как женщина озадачила подчиненных поиском хоть каких-то зацепок, на поверхность всплыли симптомы, преследующие молодых едва открывших в себе способности неполноценных менталов эмпатов, в отличие от оставшихся в легендах Хальмусов, могущих воздействовать на разум. Эмпаты встречались и ныне, а самых неопытных из них можно было легко обнаружить. Поведение обрётших такие способности людей было практически идентичным и в целом делилось на две категории: на тех, кто в окружении людей паниковал, бился в судорогах и терял сознание, и тех, кто вопреки всему совладал с этой силой. Последние не только вели себя очень надменно, активно пользуясь новообретёнными способностями, но и разительно менялись как личности. Что и произошло с наследником среднего клана Нуер. Раз уж все так обернулось, то, возможно, мне стоит лично заняться этим вопросом. Детство в задницу сыграло Йон, или решил, что покровительство моего брата позволяет тебе делать все, что угодно? Несмотря на невеликий рост, Лонеско нависло над сказавшим очередную глупость не подчиненным нет, скорее коллегой, так как Йон подчинялся лишь Кациану, тому, кто когда-то давно спас его жизнь. Он недавно избавил от уродливых шрамов. В добавок к адарив преданного слугу довольно примечательной внешностью. Хотя чего уж там, по меркам Ланнески, он был до безобразия красив. Шёлковистые чёрные волосы, чуть более длинные, чем обычно носят мужчины, рубленые, но не грубые черты лица, которые можно было легко назвать утончёнными, сильное жилистое тело без нагромождения уродливых мускулов, которыми так любят хвалиться представители сильного пола, и наконец глаза отливающие холодным серым металлом. А разве это не так? До тех пор, пока я делаю всё на благо мурум, у господина не возникнет ко мне никаких вопросов. Твои методы поставят клан под удар быстрее, чем я успею повторить, но я же говорила. Ион, глядя на откнувшую руки в бока Ланэску, усмехнулся. Эта ситуация сама по себе выглядела столь абсурдно, что у любого из почтенённых бестий, станини её свидетелем, остановилось бы сердце. Китишь не пустоши, которых можно творить все, что за благорасудиться. Эту свирепость дано благое дело. Помни, я тебя предупредила. Ноэр не так прост. Как минимум внимание заслуживает то, что Дорш играет в молчанку, отказываясь говорить, как именно ему удалось сокрыть истинные способности сына. Женщина поджала губы, окончательно разрушив образ земного воплощения вселенского зла. Если бы ее он знал, что Ленска... Так ведёт себя лишь наедине с ним. А в моём существовании знают считанные единицы, а менять лица словно маски моя работа. Наликевший порыв ветра растрепал прежде аккуратно уложенные волосы человека, примерившего маску молодого мужчины. То, как он разговаривал с высокопоставленной аристократкой Велеланески, не было наглостью, лишь пониманием границ, которые не стоило переступать. В худшем случае я вернусь домой как проигравший, но и это принесёт нам пользу. самой уверенность тебя погубит он. Во второй раз Анимус, силы которого сейчас находились на пике платинового ранга, хитро прищурился. "Это невозможно", Ланеска промолчала, а Айон, воспользовавшись этим, направился в зал, играющий, вернув себе сформированный ранее облик почтенного старца из Ланеса. Такое чувство, будто за нами кто-то следит, но я не могу определить, кто именно, отрепортировала Элида. И до Элен раскланялся с очередным одногодком, решившим завести знакомство с восставшим из пепла Фениксом, как он нескромно прозвал наследника Ноир. Возможно ли, что здесь присутствует ментал, на которого охотились симбионты? Возможно, всё. Вопрос лишь в вероятности такого события. Перерождённый и сам ощущал пристальное внимание, которое, казалось, происходило отовсюду сразу. Но так как объяснить происходящее с точки зрения использования классических техник Он не мог, ему приходилось выстраивать предположения, одно хуже другого. Пока я, также как и ты, могу лишь наблюдать. Я отметил о нескольких человек, которыми можно воспользоваться для воплощения плана, но насколько это безопасно ввиду новых обстоятельств, большой вопрос. Абсолютно не безопасно, но необходимо. Отрезал перерожденный, закончив осмотр у людей, которые показались змейке подходящими. Из них его устроили только двое. Та незаметно приблизится можно было лишь к одному. Молодой наследник Нойр. Я могу попросить у вас беседы. В одно мгновение ощущение вездесущего чужого внимания сжалось в одну точку, сконцентрировавшись в щедушном, но обладающем огромным боевым потенциалом старике. При этом его появление оказалось столь неожиданным, что Элен рефлекторно вспомнив пытки в логове симбионтов, закрылся ментальными щитами. Её шикинял со всеми известными ему атакующими техниками разума, и лишь предостережение Эриды остановило его от того, чтобы нанести превентивный удар и превратить мозги подкравшегося анимуса в кашу. "Неужто вас смущает моё иногороднее происхождение? Уверяю, я честный человек и добрый друг хозяина этого приёма". Ни словом не делам у жуткий старик не продемонстрировал реакции на действия Элины, которые в глазах менталов можно было сопоставить Разве что с представленным к горлу другого человека лезвием меча. Впрочем, опасение перерождённого это не развеяло, так как разум, обратившийся к нему анимуса в одежде клоэнеса, был закрыт непроницаемой стеной, источником которой мог быть как артефакт, так и сам старик. В одно мгновение, собрав всю волю в кулак, Элину успокоился, приведя мысли в относительный порядок. Прошу меня извинить, почтенный Перерожденный коротко поклонился, выказав уважение немолодому Анимусу, достигнувшему в своей жизни значительных высот. Подозрения подозрениями, но жизнь на то и жизнь, что знать обо всем невозможно, а видеть в каждом непонятном явлении и проявлении врага самый короткий путь к сумасшествию. Я совершенно нешим образом не ощущал вашего присутствия, и это меня несколько испугало. Ох, если бы меня с легкостью заметил столь юный отрок! То я бы не имел права называть себя анимусом. И два заметные серебряные искры, сияющие таинственным багровым светом в глазах старика, погасли. Перерождённый с удивлением отметил, что стоящий перед ним человек вновь бесследно пропал из восприятия, а источаемое им внимание вновь сосредоточилось по залу. И это совершенно точно не являлось ментальной техникой, ибо никаких соответствующих проявлений не смог заметить ни сам перерождённый, ни его напарница. Ваше мастерство поразительно, совершенно искренне признал Элен, убедившись в том, что старик, скорее всего, не имеет никакого отношения к симбионтам. Закрытый разум совсем не тот признак, на основании которого можно делать подобные выводы. В конце концов, в Лайнессе могут соблюдаться совсем другие правила, призывающие, скажем, всех носителей секретов вне города заботиться о сохранности разума любыми доступными способами. И я, бесспорно, не могу отказать вам в беседе. Но что привлекло ко мне ваше внимание, достопочтенный? Несоответствие вашей силы и возраста наследник Ноер. Старик жестом предложил отойти к несчастным столам, полнящимся морской снедию. Меня зовут Йон, и я исследователь, что рыщет по миру в поисках сокровенных знаний. Я просто не мог не заинтересоваться юным анимусом, столь рано достигшим пика золотого ранга. Как вам удалось Для этого потребовалось совместить талант, труд и уникальный геном. По крайней мере, иные обстоятельства мне сейчас неизвестны. Если всё обстоит именно так, то само ваше существование предвестник золотой эры Кетежа. Старик прищурился, а Элина в всякий случай приготовился защищаться. окажись приглашённый канцеляриан гость фанатиком, ставившим благо своего родного города выше собственной жизни, то он вполне мог бы попытаться убить носителя гена в перспективе имеющего все шансы возвысить Китеж над остальными великими городами. Изначально перерождённый о таком исходе не подумал, так что сейчас мог лишь готовиться разгребать последствия, которые к счастью оказались лишь плодом его воображения. Так или иначе, но вашему клану и городу невероятно повезло заполучить в свои руки подобного гения. Везение действительно имело место быть. Знал бы старик, в какое на самомто деле это везение было Но стремительное возвышение не всегда блага, ведь прямо сейчас из числа моих недоброжелателей можно собрать армию для завоевательных походов, а ведь прошло всего ничего, я даже не успел зарекомендовать себя делом. А не в этом ли проблема? Мудрец и злая Наса хитро улыбнулся, пока наследник Ноер не сделал ничего, что оправдало бы ту известность, которой он уже окружён. Иными словами, для всех этих недалеких людей. высродне нарушителю спокойствия, которого необходимо урезонить, указав на его настоящее место. Очень оригинальная точка зрения. Элен хотел было назвать её идиотской или сумбурной, но решил не портить со стариком отношения, ведь он как никто другой знал, что она на самом деле служила стимулом к появлению всё новых и новых противников. Цели, личные цели десятков и сотен семей, члены которых спали и видели собственное возвышение. И если для меньшей части основным инструментом был карман наследника клана Ноер, то большая часть рассчитывает на кое-что другое, например, на геном или политический статус приближённых к колену Ноер, которые между тем отказываются предоставлять страждущим даже призрачную возможность всем этим обзавестись. Доверьтесь моему опыту, Элен Ноер, и обдумайте вопрос с этой стороны. Старик, казалось, просил, но что-то в его голосе подсказало перерождённому что с куда большей вероятностью это было завуалированное требование. А пока я бы хотел попросить вас о небольшом одолжении. Я весь внимание, достопочтенный ён. Сейчас я искренне желаю получить от вас наследник Ноер урок, своими глазами узреть хотя бы эталик ваших способностей и взамен научить чему-то особо ценному. Это будет честный обмен, неизвестное на неизвестное, желанное на желанное. Звучит столь же интересно, сколько и необычно. Перерожденный позволил себе охмельнуться. Я согласен, достопочтенный, но нам еще нужно отыскать подходящее место, в котором можно развернуться, и полагаю, без участия хозяина приема в этом деле никак не обойтись. Эли нагляделся мигом, отыскав силуэт Кослеана Мурум, который по счастливой воле случая переводил дух после общения с новоприбывшими гостями.